Гоголь бессмертен. Пришел с товарищем на заседание серьезной организации. Вопрос повестки дня глубокомысленно обсуждался. Каждый из выступающих о себе думал или, точнее, мнил высоко. Каждый представлял из себя довольно серьезный художественный тип. После заседания мы вышли, переглянулись и изрекли. «Да...» Пушкин — наше все, но Гоголь — бессмертен. Велик. Велик, Николай Васильевич, не только прошлое, но проницательным взглядом пронизывает настоящее и, возможно, будущее. Архетип-то остался. Юмор и гумор Юмор и гумор — эти два слова стоят у меня в книжечке «Вместе» потому что одного смысла, но оттенки все-таки есть. Юмор широк, разлист, может касаться всего, иногда тоньше, иногда покрепче и на грань. Гумор хитроват. Более кажется наивным, но столь же задиристый, и глубокомыслен, смешлив и поучителен. Юмор — это по-украински гумор, а гумор — это по-русски юмор. Два народа умели пошутить над собой, да и друг над другом. А уж есть над ворогом, то пощады не давали, чего только стоит одно письмо турецкому султану от запорожских казаков всех национальностей. Вот и получал я этот хохочущий и нектар с цветков России и Украины от хохлов и кацапов, чьи прозвища давно уж не царапались, а выражали больше задиристую насмешку. Украинцы и русские давно создали улыбчатый союз, а может быть, и даже всепобеждающий блок, что посильнее всякого НАТО. В этой книжечке собраны выражения, высказывания, забавные истории и ситуации, с которыми мне лично удалось столкнуться услышать, которыми делились со мной знакомые и близкие в школе, в университете, на комсомольской работе, в издательском деле, на державных дорогах власти, в писательских буднях, да и просто на отдыхе или на прогулке. Тут и мудрые высказывания стариков на ферме и провинциальных патриотов, вождей и людей, не претендующих на руководство. Рассказы с хитрым прищуром, и наивная и смешная простота, в которых я никого не хочу осмеять, а улыбнуться вместе с ними. Да и вообще, в такого рода блестках я не претендую на полную законченную характеристику героя высказываний. Это дело других книг и материалов. Тут и ситуации жизни, на которые можно взглянуть с улыбкой, хотя кое о чем задуматься. Тут и блестки жизни, которые промелькнули, да исчезли. Часто навсегда, хотя можно их и вспомнить. Или выражения моих собеседников, которые вполне могут стать поговорками, все вперемешку. Никакой дифференциации по значению хронологии я не проводил. Что приходило в голову, вспоминалось, то и записывалось. Обовязково обмануть. В юности я пытался быть лектором, да и был таковым, ЦК «Комсомола Украины» и в Николаевском обкоме «Комсомола». У меня в запасе было три лекции. Отпечатанная одна об истории «Комсомола», вторая была о международном положении «Это дело я любил», и третья, пользующаяся наибольшим успехом, у девушек-доярок, когда приходилось выступать на фермах, о любви, дружбе и товариществе. Девушки задавали вопросы, Каверзная для лектора. А якщо вона, то есть другая, приходить, и хлопча замануя. А це дружба называется. Лектору приходилось выкручиваться. Объяснять на классических примерах литературы. Но это не помогало. Дружба, дружба, а любовь любовь. Старики. Скотники и механизаторы усаживались плотно на первых рядах и хотели до глубокой сути разобраться в международных делах. Были они часто люди, подкованные и бывалые. Служили раньше в армии, слушали политинформации, а некоторые даже воевали, так что политику знали и шагами измерили. Помню, как-то приехав, объяснял я очередную денежную реформу. Хрущевскую. Раньше при Сталине было все ясно. Цены понижают хорошо, но мало. А тут реформа была связана с десятикратным понижением цен и зарплаты. Вроде бы ясно. Всем поровну и одинаково ниже. Я с комсомольским энтузиазмом объяснял это на очередной ферме. Сидевший на первом ряду Повернувши ко мне ухо, дед недоверчиво покачивал головою. Я начал кипятиться. Ну, все объясняют нам в правительстве, что ясно, как десять к одному. Если понизятся цены, то понизится зарплата. Все станет дешевле в десять раз. Дед снял кепку, чтобы лучше слышать, но все равно покачивал головой. Я начал сердиться. Покраснел, размахивал руками, но дед, вздыхая, согласен, такую реформу не давал, как будто кто-то его и спрашивал. Потом, видишь, что я совсем удручен и расстроен, махнул рукой, встал и грустно, как бы наущая и жалея, сказал мне, «Ну, сынок, ладно, хай будет так, но не знаю, де, но знаю, я, как обмануть, бо обмануть». Вот это обовязково обязательно обмануть научил меня на всю жизнь, показало мне всю необязательность и обманность многих реформ. Не знаю, Д, не знаю, як, но обмануть, обовязково обмануть. Наши дети крупнее. В 70-х годах во главе делегации молодых советских людей я поехал в Соединенные Штаты Америки. Делегацией были ребята из Грузии и Литвы, а также группа комсомольских активистов и журналистов из РСФСР. Советскими почему-то называли себя только русские ребята, а грузины гордо и громко произносили, что они грузины, а литовцы, правда, потише, что они литовцы. Русские, как и сегодня, затолканные в понятие «россияне», Не стеснялись, что они советские. В делегации была девушка из Иркутской области, секретарь комсомольской организации, строитель, кажется, даже на экране работала. Ну, в общем, из Иркутска. Тогда они так часто в США ездили. Я представляю, как ее наставляли перед отъездом в обкоме комсомола, возможно, и в обком партии вызывали. Надя была девушка красивая, смотрела на мир уверенно. Но везде, где мы побывали... На заводах, в комбинате питания, на стройке, в гостинице. Гордо говорила, а у нас в Братске лучше, а у нас в Иркутске красивее. Журналисты наши, такой же ехидный народ, как и сегодня, над ней потрунивали. Я решил как-то ее подзащитить, утихомирить насмешников. Сказал ей, знаешь, Надя, тут в Америке тоже что-то хорошее есть. Ты присмотрись, может, полезное что-то или красивое. Она подумала, согласилась вроде бы. В Чикаго мы были в муниципальном детском садике, разукрашенном, с массой игрушек, сменной одежды, невиданное количество фломастеров, у нас они тогда только появились. Выходим. Журналисты жмутся к Наде. Что скажет? Она подходит ко мне, минуя их и громко так говорит. Валерий Николаевич, неплохой детский садик, неплохой, опрятный, но вот что я вам скажу. Все напряглись. Наши дети крупнее. Все задумались и хохотнули. Я же подошел к ней и поцеловал. В колгоспе должен быть порядок. В 1990 году я в составе делегации союзописателей России был на декаде русской литературы на Ставропольщине. В переполненном зале вышел и рассказал о книжке «Адмирал Ушаков», которая вышла в серии ЖЗЛ. Зал внимательно выслушал, но видно было, что аудиторию волновали происходящие перемены, разрушающая перестройка. Я вспомнил недавно рассказываемую историю. Вся страна знала известного председателя колхоза Садищины Макара Посмитного, дважды героя социалистического труда депутата Верховного Совета. Он неоднократно бывал за границей, человек был авторитетный, и вот недавно его взяли в составе делегации Верховного Совета в Англии. Пригласили в ЦК, рассказали о наших связях, о британских делах. С докладом в Англии посмитно не уступал, но англичане пригласили его на BBC. И корреспондент с ехидной улыбочкой задал первый вопрос посмитному Скажите, пожалуйста, господин Макар посмитный, как у вас относится к демократии? Макар Иванович погладил усы и спокойно и рассудительно ответил. — Демократия — это дело хорошее. — Демократии мы любим и Демократия — це добро. Потом подумал, что-то вспомнил, ударил кулаком по столу со всей силы и ответствовал. Но у себя в Холоспи я люблю порядок. Когда я рассказал, аудитория в Ставрополье взорвалась аплодисментами. Всем в области, недавно возглавляемой Михаилом Горбачевым, хотелось порядка. Вот кого и так и не наступил? А в союзном колхозе, колхозе, конечно, рядом с уважаемой демократией, должен быть порядок. Наши боги сильнейшие. В издательстве «Молодая гвардия» было много интересных людей с разными жизненными историями, ситуациями. Вот пришла к нам известная до войны, да и после, Мария Демченко. Она была известной свекловодкой получившие пятьсот центнеров с гектар за это Сталин ей вручил лично орден Ленина а случай она рассказала поучительный получив орден она приехала в село и сказала родителям снимайте иконы повесим портрет Кайшиора был такой первый секретарь ЦК партии Украины портрет Кайшиора повесили через год его арестовали и расстреляли Батька с вопросом посмотрел на дочь, Мариуш уж менее уверенно сказала, «Давай повесим туда портрет Постышева, который стал первым секретарем ЦК Компартии Украины». Через год Постышева тоже арестовали и расстреляли. Отец вздохнул, пошел в чулан, достал иконы и, не злорадствуя, повесил вместо Постышева, негромко сказав, «Ни, дочка, наши боги сильнейшие». Сценку эту Мария в книжку не вставила, но слова народные, нашей богой сильнейший» были убедительны. Маршал на коленях Из Николаева меня послали на конференцию Одесского военного округа. Командующим там был генерал армии танковых войск Пободжанян. Он выступил перед комсомольцами и встретился с нами представителями областей, входящих в округ, так что мы и познакомились. В Москве он уже был маршалом. Я предложил ему написать книгу о войне и воспитании танкистов. Маршал писал с энтузиазмом, приезжал в издательство. Это было событие. Не каждый день в издательстве был маршал, хотя и бывали. Он зашел ко мне в кабинет, рассказал, как пишется и заметил, что я держу за поясницу, и участливо спросил, что болит, а ты знаешь, как вылечить? Смотри. Маршал встал на колени, сразу поднялся, потом еще раз встал на колени, и тут открылась дверь, и вошел наш боевой фотограф Михаил Харлампьев, как всегда с фотоаппаратом, сразу сделал щелчок, и вот потрясающее фото. Маршал на коленях перед издателем божанян не спеша встал и показал кулак если фото появится танки у издательства в виду михаил был фронтовиком, твердый непоколебимый танкистов знал поэтому сказал засвечиваю товарищ маршал и щелкнул объектив и уже выходя сказал я бы эту фотографию за миллион рублей продал маршал хохотнул Я бы и сам за миллион продал. Муж принял это сообщение с пониманием. В отделе пропаганды ЦК ВЛКСМ мы собирались после больших поездок и обсуждали итоги. Я гордился, что по моей записке, направленной даже в ЦК партии, город Комсомольск-на-Амуре был награжден орденом. Это было событие, особенно когда ему вручали этот орден. Но я не мог там быть. В эти дни была встреча молодых писателей в Вершинской, у Шолохова, которую я организовал. В Комсомольск поехал наш инструктор Слава Гуев, замечательный мыслитель и создатель целого ряда афоризмов. Он доложил, что прошел праздник, и какое было веселье и радость, какой яркий был фестиваль, но от выстрела ракеты, которая упала в толпу, погибла женщина. Повисла гнетущая тишина. Люся Милянчикова с ужасом воскликнула. «А как муж?» Слава помолчал и, подбирая слова, сказал. «Муж отнесся к этому с пониманием». Ну, в общем, и смех, и грех. А Слава прослал Жен ненавистником, хотя и женщина, как выяснилось позднее, выжила. Стриптиз на удочку» югославия 1962 год приглашен в город дубровник на совместный югославско американо русские семинара в международных делах сделал четкий доклад о нашем миролюбии предварительно показав его в кмо комитет молодежных организаций сходил днем на пляж надел к некоторому удивлению американцев плавки с завязывающимися сбоку чечемками а у американских коллег Были какие-то космические одежки. То ну, да ладно, и в наших плавках на глубину Адриатики нырять можно. Вечером Югославский руководитель союза студентов, а я шел по разряду студентов МГУ, пригласил проехать по ночному Дубровнику. Я с осторожностью согласился. Отношения с Югославией налаживались, но еще не все было ясно. Известен был анекдот того времени о том, как едут Хрущев, Кеннеди и Тита по дороге. Кеннеди включает правый поворот, поворачивает направо. Хрущев включает левый поворот, поворачивает налево. А Тита включает левый поворот, а поворачивает направо. В общем, мы не знали тогда, куда поворачивает Югославия, хотя и сами. Неизвестно, куда рулили. Студенческий лидер, однако, был довольно гостеприимным и дружелюбным. Завел в один бар, где играл оркестр, во второй, где выступала какая-то шоу-группа, а потом спросил, хотите посмотреть стриптиз? Честно говоря, я не знал, что это такое, а спрашивать не хотелось. Кивнул неуверенно. В полутемном зале нам принесли джин с тоником. Заиграла музыка, вышла девушка и неожиданно для нас стала раздеваться. Да и не так уж вульгарно, а подавая удочку, чтобы посетитель снял крючком туельную одежку. Вот уже и кофточка снята, вот юбочка, кто зацепил за бюстгальтер. И вот грациозно приплясывая, она направляется к нашему столику. В голове пронеслось завтра зловредная югославская борба, и еще хуже политика, даст фотографию, как советский студент раздевает ночную диву в кабаке. Это было ужасно. Она действительно подходит к нашему столику и протягивает мне удочку. Снимай. У меня оказалась блестящая реакция. Я сказал, ну, хозяева... Это умеют делать лучше нас, и протянул удочку студенческому лидеру, который спокойно и неторопливо снял удочкой трусики. Бокал с женом я поспешно выпил. Фотографии советского студента в югославской борбе не появилось, и на стриптиз я больше не ходил. И с той стороны. Марина Журавлева, секретарь комсомола, симпатичная женщина, одевающаяся со вкусом и по-современному, приехала в студенческий Харьков, ибо она и отвечала в комсомоле за студентов. После походов в вузы и встреч обкомцы вывезли Марину на берег Донца, где зажгли костерчик, ожидая уху. Марина, которая сидела с нами в коротенькой юбочке, коленки естественно, обнажились, и вот на одной из них сел комарик. Простодушный даже Довольно услужливый секретарь по работе с сельской молодежью, закарпатец Вася Ярошовец, развернулся и довольно увесисто хлопнул и по коленке, пштив при этом. «У нас скажут, вид килекомар комар прилетев, то тут же них будет». На коленке лежал подбитый комар, да виднелось красное пятно от Васиного шлепка. Марина, интеллигентная ленинградка, сначала опешила, а потом сказала, «Я очень рада, Василий, что комар не с вашей стороны прилетел». Вась потом долго повторял, «Вот эти ленинградки, с ними пошутить нельзя». Ясно, что после этого визита Марина к Харьковчанам больше не ездила. По газонам не ходить. В санатории «Красиво»? на белгородчине. Все сверкает и сияет, цветет и пахнет. По отведенной территории гуляют яки, антилопы, пони, даже есть два медведя. В прудах плавают лебеди, гуси, утки. На ветках и в клетках сидят фазаны, павлины, куропатки. Сверху, а со своего роста на них глядят страусы. Да, в общем, чего и кого-то только нет. Когда мне звонят из Москвы и спрашивают... Какой курс лечения я принимаю в зависимости от времени года, я говорю, прохожу курс чульпанотерапии розовые воздушные ванны или рябиновые успокаивающие капельницы. Человек необычайный, во все проникающие энергии, генеральный директор этого райского хозяйства несколько лечебных корпусов. Масса медицинских кабинетов и сверхвежливый, красивый и заботливый персонал. Галина Дмитриевна Черкашина, заботница от Бога, губернатора Савченко, которая приговаривает ей «Смотри только, не хуже, чем в Швейцарии, обойди по услугам Испанию, дай фору Сочи и Ялти». И каждый год в санатории что-то прибавляется. И зимний сад, и корпус для научных конференций деревянные липные домики, банный комплекс на берегу речки Ворсклы, и на аквапарк, и новые пруды, и водоемы, и наградные поля, и закрытые открытые клубничные плантации. В общем, чего-то только нет. Народ не успевает следить за новациями. Решили там в укромных местах выставить всякого рода фигуры. Так встала на клумбе в окружении приземистых кустов фигура Венеры Миловской. Ну, не оригинала, конечно, но довольно приличная копия. Работница, которая убирала вдоль дорожек парка, еще вчера фигуру не видела. И настойчиво предложила ей покинуть клумбу. Та, естественно, продолжала стоять. Работница решительно потребовала уйти с клумбы, а потом воскликнула. — Вы же знаете, женщина, что по газонам ходить нельзя. Стоявший рядом народ захохотал, а тетушка, наконец, увидела, что эта скульптура махнула рукой и сказала, «Все равно по газонам ходить нельзя». А у вас гирше? Приехав из Москвы, приветствую в Киеве моего друга Бориса Олейника в связи с шестидесятилетием в актовом зале Украины. Годы напряженные. С одной стороны, резко выступает с видами незалежники, с другой — отпетые патриоты. А плоды народного труда делят новые русские и новые украинцы, в основном старые евреи. Я начинаю так. «Приветствую вас, Борис Ильич, от секретарей Союза писателей России, Бондаренко, Дорошенко, Барановой Гонченко». В зале смех. «Вот на каких ресурсах человеческих живут москали». Я продолжаю а также от Юрия Бондарева, Михаила Алексеева, Валентина Распутина, Василия Белова, Владимира Карпова, Петра Проскурина в зале аплодисмент. На фуршете Борис Оленник благодарит. — Я тоби бажаю счастья, Валера, полной хаты добрых людей, и чтоб сала было богато. Потом хитро прищурился и закончил. — Но я ж хохол, и хай у меня будет ж все це, но трошки більше. Хочем, я отомстил. Вот ко мне недавно позвонил Миша Шевченко, секретарь письменников Украины, и спросил Ну як там у вас в Москве? Плохо, Миша, плохо. Ой, та и у нас погано. А як Влада, так да, какая там власть? Бандиты с большой дороги? Ой, та и у нас то же самое, А як президент. ельцин недавно расстрелял парламент. В стране альгортический разбой. Я говорю, хуже некуда. — Ой, у нас такие же. Потом помолчал и сказал. — Не их. У вас щегирше. Все-таки патриот, Миша. Посмеялись тоже.